Глава пятая, тысяча восемьсот шестьдесят четвертый. «Я вернусь сегодня вечером», — сказал Константин Тамарин своей жене Аделаиде. «К ужину буду дома, так что ты даже не успеешь соскучиться». Он говорил и улыбался своей открытой улыбкой, которая придавала его простому лицу особенно привлекательное выражение. Волосы и усы у него были русые, глаза серые, и до сих пор, когда он смотрел на свою жену, влюбленная. Люди, которые сталкивались с Константином впервые, довольно скоро составляли о нем мнение, как о добродушном малом, который звезд с неба не хватает, но это впечатление. Если и соответствовало истине, то только от счастья. Он мог быть упрямым, мог быть жестким, и если того требовали обстоятельства, даже жестоким. Но Константин старался показывать эту свою сторону людям, которые ему дорогил. А своей женой он очень дорожил, особенно теперь, когда в семье было двое детей. Старший, названный в честь отца, походил на него как две капли воды. Зато младшая, Амалия, больше напоминала мать, и все уверяли его, что когда девочка вырастет, она станет такой же красавицей, как Аделаида Станиславовна. И такой же верти хвосткой, обыкновенно прибавлял генерал Тамарин отец Константина. Но только слепой не заметил бы, что генерал обожает и внучку, и внука. Старый военный, известный своим крутым нравом, вынужден был несколько лет назад уйти в отставку и теперь доживал свой век в усадьбе, где помимо него жили сын с семьёй и два десятка слуг. Сейчас Константин собирался ехать в Полтаву. купить игрушку Косте младшему и Амалии, которая уже изгрызла все свои погремушки. Он мог бы послать в город кого-нибудь из слуг, к примеру, старого преданного Якова, но предпочтал отправиться туда сам, справедливо полагая, что никто не выберет игрушки лучше, чем он сам. И вообще есть вещи, которые никто не сделает лучше, чем близкие люди. Я всегда скучаю, когда тебя нет рядом. — сказала Аделаида, улыбаясь. — Да, кстати, Казимир просил подвезти его к Кочубеям, если тебе несложно. — Что-то Казимир слишком часто стал к ним наведываться, — заметил Константин с улыбкой. — Уж не из-за Оленьки ли? Оленька Кочубей была сестрой Виктора Кочубея и жила в соседней усадьбе с братом и его женой. Она считалась завидной партией, так как принадлежала к младшей ветве семьи который владел значительной частью земель в округе и задавал тон губернии, но сама семья была большая, разветвлённая и недружная, раздираемая внутренними противоречиями и ссорами из-за имущества. Отец Уленки был несколько раз женат, и от каждого из браков у него имелись дети. Его братья родные и двоюродные больше занимались карьерой, нежели личной жизнью, и смотрели на него свысока. Что-то уже не способствовало улучшению отношений. Несколько лет назад он вместе с женой выехал на лечение за границу. Да так-то мы и остался, старый князь не приехал даже на свадьбу своего сына Виктора, которую, как утверждали злые языки, устроили тётки жениха и семья невесты. Аделаида подозревала, что её брат ездит к кочубеям, Главным образом, из-за того, что у них на стол подавалось бесподобное вино, а практично Оленька, хоть и благосклонно внимает комплиментам Казимира, в глубине души считает, что он ей вовсе не пара. Но разъяснение всех этих нюансов повлекло бы за собой долгий и, в общем, ненужный разговор, так что жена Константина ограничилась тем, что сказала. Главное, чтобы он ездил туда не из-за Надин. Так на французский манер... Велечера жена Виктора, Надежда. Всем было известно, что она изменяет мужу с красавцем соседом Макраусовым, у которого и без неё хватает любовниц, и сплетни об этом занимали окрестных помещиков куда больше, чем даже разговоры о недавних реформах, предпринятых царём. Услышав слова жены, Константин лобнулсы и покачал головой. Он жалел Виктора, которого знал с детства. И поведение его жены коробило молодого человека. Повторив, что вернётся к ужину, он поцеловал Аделаиду на прощание и удалился. Стою у окна, она проводила взглядом коляску, которая выехала за ворота. Аделаида не любила расставаться с близкими людьми. В таких случаях её мучил необъяснимый подспудный страх, что тот, кто уезжает, может по какой-нибудь причине не вернуться обратно живым. И она видит его сейчас в последний раз. Но она никому не любила признаваться в этой фобии, даже себе самой. В конце концов, что может случиться на дороге в это время года? Съездит и вернётся. Июльское солнце залило окрестности расплавленным золотом, ещё час или два, и будет тяжело дышать. Из окна Делайда видела дорогу, которая петляла среди холмов и терялась в лесу. Вот коляска последний раз поднялась на холм и, спустившись с него, окончательно скрылась из виду. До обеда Аделаида ещё нашла чем себя занять: заглянула в детскую, почитала вслух маленькому Косте, посидела с Омали. Но уже во время обеда, когда за столом сидели только она и генерал Тамарин, она стала поглядывать на часы, мысленно желая, чтобы поскорее наступил вечер. А тех Константина был человеком, которого до отставки не могли сломить никакие жизненные горести, даже то, что он похоронил жену и четырёх детей из пяти. Но как только его выставили из армии, он стремительно посидел, весь как-то сохся и перенёс небольшой удар, из-за которого теперь приволакивал левую ногу и ходил с тростью. За окнами почернело, старые сирени зашумели, качаясь, приближалась гроза. Слуга Яков, немолодой, очень прямой, очень худой, бесшумно пробежал вдоль окон, затворяя ставни, чтобы от порывов ветра не разбили стёкла. "Пожалуй, и дождичек", иронически промолвил генерал, глядя, как ливень снаружи стал сплошной белой стеной, за которой пропали контуры садов, лилий, дороги, изгогов, лесов дали. "Что вздыхаешь, леда?" Аделаида уже отчаясь объяснить упрямому генералу, что она вовсе не Лида. Свекр, похоже, находил удовольствие в том, чтобы переначать ее затейливое имя на свой манер. Она поджала губы и с достоинством ответила. — Я думаю о Косте. Он ведь как раз может сейчас возвращаться домой. — Он не из таковских, что испугается дождичка, — хладнокровно ответил генерал. — Подожди, приедет сейчас Костя. мокрый как мышь и с горой подарков он улыбался я делейд заметив эту улыбку невольно насторожилась не сразу до неё дошло что она думала и говорила только о муже хотя казимирчик тоже пропадал где-то вне дома и о нём по совести говоря тоже можно было бы побеспокоиться но почему-то она и мысль не допускала что с её непутёвым брацом может что-нибудь случиться И все у страхи касались только Константина. Лучше бы он никуда сегодня не выезжал, вырвалось у неё. Но так утром никто предположить не мог, что через несколько часов начнётся вот такое, проворчал генерал. Не волнуйся, скоро он вернётся, куда ему деваться? Но часы пробили 6 часов и 7, и ливень давно стих, а знакомая коляска Так и не появилось на дороге петляющей между холмов. Аделаида металась от окна к окну, не находя себе места. Наконец, вдалеке показался одинокий экипаж, и когда он приблизился, стало ясно, что это один из экипажей Кочубеев. Из него вышел необыкновенно мрачный Казимир, и увидев его лицо, Аделаида вся похолодела, предчувствуя нечто ужасное. Что произошло? Набросилась она на брата: "Почему тебя так долго не было? Ты же обещал скоро вернуться". "И ты не знаешь, где Константин?" "Он у Качубеев", ответил Казимир, его допрашивает следователь. "Произошло убийство. Константин нашёл труп". По дороге сюда он прикидывал так и эдак варианты того, как бы осторожнее сообщить впечатлительной сестре о неприятную новость, но хватил одного взгляда. на её искажённое ужасом лицо, чтобы забыть осторожность, забыть вообще всё на свете и вывалить всё так одним махом. Убийство. Слава богу, вырвалось у Аделаиды, то есть поправилась она, и я хочу сказать, когда снаружи бушевала эта жуткая гроза, мне в голову лезло всякое. Я уж боял, что в кости что-то случилось. А кого убили? Любовницу Макраусова, ответил Казимир. «Луизу Лэмон». «О-о-о! О-о-о!» Аделаида вытращила глаза. «Боже мой! Я же видел ее когда?» «Позавчера. Уленький кочубей». «Можешь не напоминать», — поморщился Казимир. «Я ее тоже там видел». Аделаида услышала стук трости по ступеням и, обернувшись, встретилась взглядом со свекром, который только что спустился по лестнице. «Лида, в чем дело?» — недовольно спросил генерал. — Луизу Лемон убили. Костя нашел ее труп. — Костя? Вздор какой-то! — генерал нахмурился. — Где он мог его найти, если уехал в Полтаву? На дороге, что ли? Тут Казимир почувствовал, что настало его время вмешаться. — Идемте, я вам все расскажу. Только дайте мне чего-нибудь выпить, а то я от всего этого сам не свой. — А? Генерал, его невестка и Казимир перешли в столовую, куда Яков вскоре принес бутылку черносмородиновой наливки. Выпив стаканчик для освежения памяти и закусив холодным пирогом, Казимир начал свой рассказ. Итак, они ехали через лес к усадьбе Кочубеев. На козлах сидел кучер Поликарп, и тут все трое заметили женскую расшитую шаль, которая висела на нижней ветке дерева. Шаль это была Константину Тамарину и его спутнику, хорошо знакома, потому что всего два дня назад они видели ее на Луизе Лемон и знали, что это подарок Макроусова, которым она очень дорожит. Константин велел Поликарпу остановиться, вылез из коляски и снял шаль с дерева. При ближайшем рассмотрении на шале обнаружились какие-то темные пятна, похожие на кровь. Может быть, она опять поссорилась с Макроусовым? — предположил Тамарин, — озадачена морща лоб. Но зачем ей убегать в лес? И откуда здесь эти пятна? Уж не случилось ли с ней чего? — Усадьба Макроусова в другой стороне, — напомнил Казимир. — А тут поблизости только ваша усадьба и имение Кочубеев. — Да, но эта часть леса принадлежит нам, — заметил Константин. — Земля Кочубеев начинается за большим оврагом. Он набрал воздуху в грудь и громко крикнул. «Мадемуазель Лямон! Мадемуазель! Если вы нас слышите, отзовитесь!» Но никто не отозвался. Только вдали, в лесу, глухо подавала голос кукушка, да на верхушке старой сосны дятел стучал клювом, не обращая на людей никакого внимания. «Пойдемте поищем ее», — сказал Тамарин. «Честно говоря, не нравится мне все это». Тут Казимир... Сделал в рассказе паузу, чтобы хлебнуть ещё наливки. Нус. А что же было дальше? Не вытерпел генерал. Мы стали осматривать лес возле того места, где нашли шаль, сказал Казимир. Честно говоря, я уж начал опасаться. Не провалилась ли мы дамуазель Леман в болото? Вы ведь помните, что в глубине леса находится топь, про которую местные крестьяне рассказывают всякие ужасы. Но всё оказалось совсем иначе. «Мы дошли до оврага. Я шагал следом за Константином, и он первый заметил на дне оврага цветное пятно. Помните, у нее было темно-синее платье, выписанное из Парижа?» Аделаида кивнула, не сводя с него испуганный глаз. «Вот в этом платье она и лежала, уткнувшись лицом в землю и раскинув руки. Так мы ее и нашли. Что было потом?» — тихо спросила Аделаида. «Признаться, я совершенно растерялся». Константин, по-моему, тоже. Он спустился во овраг, перевернул тело, сказал, что надо вызывать врача. Я ответил, что это бесполезно. Ясно же, мадемуазель Леммон мертва. Он возразил, что врач в любом случае должен будет констатировать смерть. Кроме того, раз уж мы нашли тело, нам придётся отвечать на вопросы. И очевидно, что его поездка в Полтаву и моя в гости к Качубе отменяется. «Произошло убийство. Это точно не несчастный случай». «Убийство на моей земле?» — генерал стиснул челюсти. Желваки на его скулах ходили ходуном. «Кто же осмелился?» «Нет-нет», — замахал руками Казимир. «Ее зарезали. Нанесли несколько ударов кинжалом, но вокруг на земле и листьях крови не было. Когда приехал молодой доктор Гостинцев, он подтвердил». Мадемуазе Лемон были где-то в другом месте, а тело потом перевезли сюда. Зачем? не выдержала Аделаида. Чтобы скрыть следы преступления, конечно, ответил Казимир. Можно мне ещё наливки? Он прикончил ещё один стакан так молодецки, что генерал только крякнул и поглядел на Казимира с невольным уважением, хотя обычно не слишком его жаловал. Константин сказал, что будет лучше, если один из нас останется на месте, а другой отправится за подмогой. На Мадемуазель Леман было несколько золотых колец, мало ли кто мог на них позариться. Я очень не хотел там оставаться, но мне пришлось. Он уехал. Вороны орали у меня над головой. Казимирчик содрогнулся, одна особенно наглая спустилась поближе к телу и нацелилась его клевать. Пришлось мне ее отгонять. Ей-богу, я приятнее думал провести этот день, чем отгоняя ворон от убитой женщины. К счастью, Константин быстро вернулся и привез доктора со становым, а потом появились остальные. Староста, понятые, всякие любопытные. Приехал Виктор Кочубей, который чуть не упал в обморок при виде тела. Потом явился следователь по фамилии Курсин. Начал ворчать, зачем мы трогали убитую. Мы хотели вернуться домой, но он пообещал, что осмотрит место преступления, поговорит с нами и отпустит, а до тех пор нам лучше не отлучаться. Скоро хлынул ливень, и Виктор предложил перебраться к нему в дом. Там следователь ущемил нам с Константином подробнейший допрос: куда мы ехали, до да как нашли тело, да почему старый искал его во враге, да насколько хорошо мы знали Луизу Лэмон. Да что мы обо всём этом думаем и кто мог её убить? Тут примчался Сергей Петрович, которому рассказали, что Луизу нашли мёртвой. Бледный как смерть, весь трясётся, кричит: "Где она? Да отдайте мне её!" Генерал покрутил головой и фыркнул. Вот эта фраза очень на него похожа, негромко заметил он, весь Сергей Петрович в ней, как в зеркале. близо привезли из леса на подводе, даже рагожи не прикрыли, мрачно сказал Казимир. Подвода стояла во дворе под дождём. Она лежала там вся мокрая. Вы никогда не угадаете, что Сергей Петрович сделал. Он бросился к ней, обнял её мёртвую и разрыдался. Потом вернулся в дом, подошёл к следователю и стал хрипло говорить, что тот обязан найти убийцу и покарать его. Кезимирчик поожелся. Но я, знаете ли, стоял около следователя, когда Сергей Петрович безумствовал там во дворе и обнимал убитую под струями дождя. И мне до сих пор не по себе, когда я вспоминаю выражение его лица. "Что?" переспросила Долоида. "Следователя, конечно. Такое, знаете ли, выражение, даже не знаю, как описать. Ну вот, например, как если бы плохой актер играл на сцене и переигрывал. Она против него опытный критик, который в своем деле собаку съел, и его на эти драматические завывания не купишь. — Ты это к чему клонишь-то? — хмуро спросил генерал. — Что это Сергей Петрович ее убил? Так, что ли? Да он в любой момент мог от нее избавиться, просто выставив за дверь. — Нет, я, конечно, не спорю. Он вовсе не ангел с крыльями. Но убивать свою женщину, на такое он не способен.